Тут не особо любят неместных, а с острыми ушами вообще лучше в тёмное время суток нигде не появляться. Ой, в этом он был прав, тут даже не поспоришь. А как теперь ему отказать? Варя не по первому зову бросил все дела в Хайсате, примчался на помощь моему деду, к тому же я сама пообещала ему прогулку. Ох, видимо, придётся отложить расчёты по артефакту на другое время. Хорошо, проговорила, кивнув.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 «А Андриан — это кто?» — спросила без особого интереса. «Тот, у кого я живу в столице, лорд Андриан Рествуд», — проговорил парень, а на меня посмотрел так, будто я должна впасть в экстаз от одного звучания этого имени. «Он глава сообщества тёмных». «А-а-а», — сказал равнодушно. «Ясно, буду знать». Некоторое время мы шли в тишине.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 Но парень тяжело вздохнул и даже не подумал убежаться. "Повы. Она не всегда вела себя правильно. Хотя дурой её трудно назвать", ответил мой спутник. "Скорее упрямая эгоистка, готовая добиваться своего любой ценой". "И зачем такое искать?" пропала и пропала, сказала я с усмешкой. И тут меня осенило. Я даже остановилась, поражённая своей догадкой. "Подожди.